О спиритизме. Верующий в живого Бога человек не будет вызывать духов через медиумов, цепи, блюдечки и иной магический ритуал. Кто пытается удостовериться в бытии духовного мира через такие манипуляции, не найдет истины. Вызывание духов запрещено Богом. Еще в Ветхом Завете уклонение к ложным богам сопровождалось вызыванием мертвых, спиритизмом. Вызывание — это есть языческая мерзость, которая отдает вызывающего человека во власть демонов. Демоны могут притворяться кем угодно — и ангелами, и Наполеоном, и родственниками. И никаким кождением не спасается от злых духов человек — участвующий в спиритическом сеансе. Молитва перед спиритическим сеансом даже приятна духу лжи. Нельзя молиться, идя на воровство. Спиритизм же есть именно духовное воровство, вход в духовный мир не единой дверью Христом и послушанием Его заповедям а грубо своевольным перелезанием через ограду в попытке чувственно и магически достичь сверхчувственного небесного мира. Это строго запрещено законом Господним, и закон этот наводит проклятие на нарушающих его. Кто подлинно верует в Бога, будет смиренно призывать Господа и молиться за усопших, По воле Божией души ушедших с земли людей могут невидимо, а иногда и видимо, приходить к живущим на земле. Но вызывать их своевольно, в суету смертного земного существования, убийственно грешно. Да сохранит вас Господь от этого демонического любопытства, влекущего людей к вторжению в мир сил бесплотных. Берегитесь игры с бесами, сейчас же приходящими туда, где есть хоть малейшее нарушение Божьей воли.